Вслед за своим другом Шарлем Филиппоном в Харивари превратил Луи Филиппа в этот фрукт. Тотчас же он пишет письмо Мелании, где хвастается полученным приглашением. «Я провел вечер при дворе. Вся семья также же добра и держится так же просто, как и прежде». Рассказ об этом сладостном моменте предназначен главным образом для того, чтобы произвести впечатление на заброшенную Миланию и побудить ее к терпению. Информированная друзьями о новых любовных связях Александра, она пишет письмо за письмом, обезумев от ревности к Мари Дорваль и к Бель, и угрожает вернуться в Париж, если Александр не приедет к ней сам. Скандалы и смехотворность ситуации. Вот от чего у него мороз по коже. Представить только, как две его любовницы, одна глубоко, другая слегка беременная, цепляются друг друга волосы, а он их разнимает на посмешище всему Парижу, и он решает поехать в Вандею. Дабы соединить неприятную с полезным старый принцип браконьера Аннике, Александр идет к Лафаэту поцелуйчики и предлагает ему организовать в стране шуану национальную гвардию, набранную на средства и при участии мелких собственников, получивших во время революции часть национального богатства. Идея интересная. Ее можно даже использовать как отличное средство предупреждения и обуздания вполне возможного легитимистского мятежа. Менее чем через два года попытка восстания герцогини Берийской докажет обоснованность исторических расчетов Александра. Лафает тотчас назначает его, чтобы быть совсем уж точным во время обильного обеда, Своим посланцем со специальными полномочиями и предписаниями местным властям во всем ему подчиняться. Главнокомандующий западной армией, вот что это смутно напоминает Александру, стоит только разницей, что в отличие от генерала, Александру не пришлось так бесконечно долго ожидать небольшого члена бригадира. Правда и жениться ни на ком он не хотел. Лафаэд рекомендует ему беречь себя, и чтобы принести ему удачу, не забывает расцеловать. Паломничество по следам отца предполагает, однако, решение одного фундаментального вопроса – какую форму надеть? На площади карусель Александр встречает Леона Пеле, скромно одетого в кивер с развивающимися трехцветными перьями, Серебряные эполеты серебряный пояс, голубой королевский мундир и панталоны также. Это униформа, которую Телле только что изобрел для конной национальной гвардии, которая сшита у Шеврёйя, одного из лучших портных Париж. Александр идет и заказывает себе такую же. Возвращается он через мост искусств. Первый раз... Проходил я мимо института после того, как провел здесь почти целый день. Фасад его был покрыт вмятинами от пули ядер, как лицо человека, только что перенесшего ветрянку. Он совершает свой прощальный круг, начиная, конечно, с Мари Луизы. Там он встречает свою сестру, свеженькую, только что приехавшую из провинции хлопотать за мужа. Александр не спешит сказать ни матери, ни сестре, что ничего больше не ждет от Поля-Рояля. Это было бы слишком явным проявлением пессимизма, учитывая, что новый герцог Орлеанский, прежний герцог Шартерский, которого отныне мы будем звать просто по имени Фердинанд, его очень близкий и дорогой друг. Необыкновенная миссия начинается в духе туризма. Посещение замка Блуа, где был убит герцог Дегис, а Генрих III отомстил Сен-Негрену. В Туре Александр узнает об аресте Пейроне, Шантелоза и Гернон-Ранвилля, бывших министров Карла X, ответственных за злополучные указы.